Часть 8. Одержимость деньгами 1. Оно подавляющее большинство из нас живет отнюдь не по какой-либо догматической философии, даже если мы утверждаем обратное. Максимум, что мы можем предъявить, это отдельные случаи, когда мы поступаем более или менее в соответствии с некой одобряемой нами философией. Но вовсе не философскими учениями руководствуемся мы в жизни. Одержимость — вот что по-настоящему движет нами, и если брать последние 150 лет, то нет ни малейших сомнений, какая именно одержимость стала главной движущей силой — деньги. Второе. Эта одержимость ощутимо ослабляет воздействие всех других философий, и в этом легко убедиться, если сделать беглый обзор сравнительной популярности различных философских систем со времен Французской революции. Наибольший успех выпал на долю самых эгалитарных концепций с их идеей уравнительности а господствующей философии в XIX-XX веках стал несомненно утилитаризм убежденность в том что единственной верной целью человеческого общества должно быть возможно большее счастье возможно большего числа людей всем философиям приходится теперь продавать себя при том в самом буквальном рыночном смысле словом наша одержимость деньгами этим самым очевидным и вездесущим источником неравенства и, как следствие, несчастья, определенно сказывается на всем нашем существовании и нашем восприятии жизни. Третье. Не быть, а обладать. Вот заветный ключ к нашему времени.